Глава ч е т ы р н а д ц а т а Снег валил всю неделю. К выходным его стало так много, что Лере приходилось выходить из дома минут на двадцать раньше, чтобы откопать машину из сугроба. Она обмахивала щеткой номера и стекла, трясла дворниками, мерзла под порывами ледяного ветра и без конца смотрела на окна кухни. Вдруг там загорится свет, вдруг она просмотрела — как Орлов прошел по двору, решив вернуться. Свет не загорался ни утром, ни вечером к моменту ее возвращения с работы. «Страдаешь?» Сашка позвонила в пятницу после обеда и принялась навязываться в гости. Лера начала отнекиваться. Принялась придумывать какие-то несуществующие дела. Просила перенести встречу, но потом, хотя бы на завтра. И тогда-то Сашка и спросила. «Страдаешь?» «С чего ты вот взяла?» — рассердилась Лера, потому что подруга, как всегда, попала в самую точку. «Ну вот, с чего ты взяла, что я страдаю?» «Вопишь, значит, ты в самом деле страдаешь». Сашка сочувственно щелкнула языком. «Зря ты это затеяла, Лерка. Знаешь ведь, что теперь у тебя вообще никаких шансов. После того, что ты узнала, никаких шансов, а все равно страдаешь». Лера в этом месте не выдержала и бросила трубку, обрывая разговор. Это еще заревет на работе на глазах у коллег. Вот будет позорище. Со слезами она боролась уже целую неделю. После того, как в понедельник ее навестил ее бывший сосед, Геннадий Степанович, и сообщил с к в е р н ы е новости. Это желание в ней бухло, как дрожжевое тесто. Реветь с каждым днем хотелось все сильнее. Она не выдержала. ко вторнику и поехала на свой прежний адрес. Позвонила в дверь. Ей открыла наглая рыжая особа. Обозвала ее каким-то гадким словом и порекомендовала больше к ним не соваться, иначе ее муж Лерри сломает все, что можно только сломать. Про Игоря она ничего не слышала и не знала. Квартиру они покупали не у него, а через риэлторов, так что если она такая дотошная, то пусть идет... Далее снова шли бранные слова. Потом в среду вечером она вернулась туда снова и проторчала два часа во дворе, сидя в машине. Она ждала, что Орлов с водителем снова приедут пасти ее непутевого бывшего мужа. И тогда она с ним непременно поговорит. «Зачем?» — спросила Сашка таким тоном, что Лера тут же почувствовала себя моральным уродом. То есть о чем? Лера з б и в ч и в о принялась говорить Сашке о том, что ей непременно нужно объяснить Орлову, что она совершенно ни при чем. Она вообще ни при чем. И без вести пропавшую жену Орлова не знала и не видела никогда. И в квартире его оказалось по воле судьбы и случая. И уж точно ничего не знала о делишках Игоря, из-за которых Орлов очутился в тюрьме. Ну, допустим, в тюрьме-то он оказался из-за своих делишек. и г о р ё к лишь поспособствовал, помог, подтолкнул, так сказать, — зевала Сашка в трубку. Лера догадалась позвонить ей в половине второго ночи, со среды на четверг. — А тебе он не поверит, так и знай, — пригвоздила сонная подруга. — Почему? Ну, почему? А потому, дорогая, что муж и жена... Одна сатана. Ты не могла не знать о делах мужа. Я не знала, я даже не знала, где он работал все эти годы. Для меня вообще все теперь открытие. Но Орлов-то этого не может знать наверняка. Он-то думает о тебе как о нормальной жене, а не о глупой. Прости, я спать хочу. В четверг Сашка не звонила. У нее был банный день. Она с коллегами по работе ездила в какую-то модную баню за город. Там бывало подолгу, иногда даже оставалось ночевать, если бывали свободные номера в отеле по соседству. Лера подозревала, что ночевала она там не одна. Алекс терпел, потому что Сашка его выходки терпела тоже. Поэтому в четверг вечером Лера оказалась без собеседника, а душа рвалась на откровение, и плакать хотелось пуще прежнего. Сдерживала себя, ждала пятницы. Пятница наступила, и Сашка, вот она, объявилась, в гости напрашивается. Нет уж, будет накачиваться вином, учить ее жизни и сватать каких-то знакомых Алекса, видевших ее на фотографиях и проникшихся симпатиями. Нет уж, сегодня она одна, сегодня она должна поплакать. Хотелось целых пять дней». Сашка позвонила еще раз около пяти вечера. Лера уже складывала в сумку пудреницу, помаду, собиралась домой. «Ладно», — без перехода проворчала она, — «раз ты такая идиотка, записывай адрес». «Адрес? Какой адрес?» Лера нахмурилась, рассеянно улыбнулась уходившей коллеге. «Тот самый адрес, по которому теперь проживает твой Орлов. Ну, пиши, диктую». И Лера, как под гипнозом, застрочила по бумаге авторучкой. «Откуда ты его взяла?» Она закусила губу, чтобы не улыбаться. «Алекса напрягла. Из-за этого, между прочим, обещала ему на целый месяц забыть про бани по четвергам, и все из-за тебя страдалица. Спасибо, Сашок, спасибо!» «На здоровье!» — буркнула Сашка. «Не вздумай на ночь глядя туда тащиться. Завтра с утра съездишь». раз уж тебе не втерпешь. Сразу сообщи мне, как вернешься, буду ждать звонка». Лера наобещала ей кучу всего, наговорила нежностей и тут же, едва уселась в свою машинку, забила маршрут в навигатор. Тот самый маршрут, по которому на ночь глядя ей не разрешила ехать Сашка. Лера поехала за город, в поселок, где у Орлова сохранился огромный дом, и в котором, по с л е д н и м подруге, он теперь и проживает. Зачем она туда поехала? О чем думала вообще? О чем мечтала? Что Орлов выскочит из-за высоких ворот, бросится к ней, станет согревать своим дыханием и ее озябшие руки, потом позовет в дом, напоит горячим шоколадом. Нет, это смешно, не по-настоящему. — Какой шоколад? Дети, что ли? — Нет, — Они должны будут пить виски маленькими осторожными глоточками, смотреть друг на друга, молчать и пить хорошие виски. А потом, когда они немного захмелеют, когда о т б р о с я т все условности и стыдливость, он... Ничего этого не случилось. Ничего. Нет, Орлов выскочил из-за ворот, которые, правда, оказались очень высокими. В старомодных унтах, широких теплых штанах, толстом свитере из овечьей шерсти и заячьем треухе он показался Лере славным героем-полярником. Она чуть не запищала от восторга. — Здравствуй, Дима! Лера уже не помнила, переходили они на «ты» или «нет». Так давно они сидели на общей кухне и пили чай. У нее тогда голова кружилась от его запаха, от его голоса. от правильных слов, которые он произносил. Так давно это было. Был о л и нет у них уговор отбросить условности и перейти на «ты»? Она не помнила. Даже если и не было, она не должна ему выкать. Она так страдала всю минувшую неделю из-за него. О каком «вы» речь? Лера шагнула от своей машины к нему навстречу и тут же провалилась по колено в снег, рассмеялась. «Ой, сколько тут снега!» «Ты зачем приехала, Лера?» Он сказал ей «ты». «Значит, уговор все же был». «Значит, все будет много проще». «Ты зачем сюда приехала, Лера?» Повторил Орлов жестче и грубее. «Снег, Дима, идет снег! Столько снега!» Она подставила под падающие снежинки распахнутые ладошки. «Ты говорил, что как только выпадет снег...» Мы с тобой пойдем на лыжах кататься. Завтра как раз выходной. Ты забыл? Не забыл. Орлов скрестил руки перед грудью. В толстых рукавах свитера они казались огромными, сильными. Только с того дня кое-что изменилось. Что? Она, наконец-то, хвала небесам, обратила внимание на то, как именно он с ней говорит, как именно он на нее смотрит. Видимо, Сашка, сидя сейчас с семьей перед телевизором, взялась молиться за нее. Предвидела п о д о б н ы й к о н ф у з и взялась молиться. И Лера прозрела. Он совсем, совсем не рад ее видеть. Более того, он настроен, кажется, враждебно, и не приглашает ее внутрь, и не греет ее ладошки, которые одеревенели от холода своим горячим дыханием. Что изменилось, Дима? — Решила она все же услышать все здесь и сейчас именно от него, а не на кухне от своей разбушевавшейся фантазии. — Что? — Когда я приглашал тебя на лыжную прогулку, Валерия, я еще не знал, кто ты. Он уронил руки вдоль тела, покачал головой и неожиданно плюнул в ее сторону. Это было так гадко, так оскорбительно. Копившиеся всю неделю слезы хлынули из глаз. — А кто? Кто я? Кто я, по-твоему, враг? Я тебе враг? — Ты жена моего врага, Валерия. Уезжай. Орлов повернулся к ней спиной и медленно пошел к воротам. Снег отвратительно взвизгивал под подошвами его старых хунтов. Уши заячьей шапки раскачивались. Он уходил. «Я бывшая жена твоего врага, Дмитрий!» — громко крикнула она. «Бывшая!» «Это ничего не меняет!» — обронил он, не поворачиваясь. «Уезжай!» «Ты! Ты! Ты гад!» — заорала она в его спину. И побежала за ним, утопая снегу по колено. Догнала, что показалось странным даже ей, о с л е п л е н н а я обезумевшей от обиды. «Может, он не очень торопился?» «Догнала!» Стукнула кулаками ему по лопаткам, заорала. — Остановись! Поговори со мной! Он послушно встал. Повернулся, прислонившись спиной к воротам. Глянул на нее, как на пустое место, как на снежный сугроб или обледеневший куст. И проговорил без особого выражения. — Чего тебе надо? Что ты от меня хочешь? — Ничего! — выпалила она задыхающимся голосом. Это было неправдой. Она хотела от него многого, очень многого. Хотела внимания, заботы, нежности. Хотела тепла его рук, губ, тела. Она страдала, Сашка угадала. Она сильно страдала, потому что влюбилась. — Если тебе от меня ничего не надо, убирайся, — приказал он и не стронулся с места. «Зачем ты так со мной?» — прошептала она жалобно. Слезы продолжали бежать по ее щекам. «Я же... Я для тебя... Я из-за тебя соврала полиции. Тебя не было дома в ночь убийства у ч а с т к о в а Как раз в то самое время тебя не было дома. Ты мог его... Не мог. Я этого не делал. Оборвал он ее жестко. И ты знаешь об этом, догадываешься. Поэтому и соврала полиции». И если уж на то пошло, я не принуждал тебя под пистолетом. Могла бы сказать правду. Не могла. Лера с л и з а л а языком слезы, попавшие на губы. Если бы могла, сказала бы. Пожалела, стало быть. Его рот криво дернулся. Пожалела у б о г о в а Или... Или у вас с Лавровым были какие-то свои планы на мой счет. Для этого он поселил... тебя в моей квартире, чтобы ты там меня дожиталась. Он из-за кулис дёргает за ниточки, а мы все пляшем так, как ему надо. Что молчишь? Так всё было. Он тебя подослал, узнав, что я выхожу по УДО. — Дурак, — в схлипнула Лера. Повернулась, чтобы уйти, но Орлов грубо схватил её за воротник дублёнки, остановил, тряхнул, шапка сползла с её головы на затылок. Снег начал засыпать ей волосы. «Слушай сюда, девочка!» — зашипел он ей в самое ухо. «Что бы ты со своим муженьком не придумала, у вас ничего не выйдет. Так ему и передай. Больше я на его у л о в к е не поведусь. Отправить меня снова за решетку у него не выйдет». «Передам, если увижу», — сказала она, дура глупая, и продолжила вместо того, чтобы заткнуться. Только я не знаю, где он. А у меня к нему тоже уйма вопросов. И никто его не видел. Сосед утверждает, что его кто-то застрелил. Кого? Недоверчиво глянул Орлов, развернув ее заворотник на себя. Игоря. Лаврова? Лаврова, Лаврова. Сосед с третьего этажа уверяет, что накануне исчезновения Игоря кто-то стрелял в подъезде. И на лестничной клетке четвертого этажа он совершенно точно слышал Игоря и какую-то женщину. Думал, что это я, но ошибся. Его вообще, может, уже нет в живых. Кого? Орлов вдруг развеселился, рассмеялся, хлопая себя по бедрам, ее воротник у н оставил в покое. — Ты в самом деле думаешь, что Лаврова подстрелила какая-то девка? Что он в подъезде подставился под п у л и а потом вдруг продает свою квартиру. Как так? Его убили, а потом в его квартире чужие люди живут. Как так? Ой, не знаю я. Лера вытащила по очереди ноги из сугроба, двинулась, ступая по своим следам в сторону машины. Там вообще что-то очень нечисто с этими риэлторами. Я пыталась разобраться, не вышло. Теперешние хозяева... Наши с Лавровым квартиры послали меня. Может, это они стоят за его исчезновением?» Трусость его природная стоит за его исчезновением, Лера. Нормальным голосом отозвался Орлов, вернувшись к занятию подпирать ворота спиной. «Узнал, что я выхожу, перепугался насмерть, знал, что я с него спрошу, вот и засуетился. Тебя ко мне подселил зачем-то, свою хату продал, исчез». Народ вдруг начал не своей смертью помирать. Замечу тот самый народ, который имел с ним дело. И тут она, глупейшая из глупейших созданий, взяла и ляпнула. — А может, потому и гибнет народ, который с ним дело имел? — Почему поэтому? — Потому что тебе не с кого спросить. — Лаврова нет, исчез, растворился, сбежал или умер, не знаю. Зато есть люди, которые с ним дела делали. Почему их не призвать к ответу? а